«Эпилог. Говорят, дуракам везет. Если верить данному утверждению, я не просто дурак, а в третьей или в четвертой степени. Ну не может удача внезапно меня так полюбить, ни с того, ни с сего. И тем не менее, факт остается фактом. За бронированной створкой двери меня ждет джекпот. Другого определения и не найти. Честно признаюсь, открывал я двери ожидая чего угодно. Учитывая работающее электрическое освещение, Больше шансов на автоматические пушки, ага. Нашел же меня орк в огромном лесу. Ну, который головы лишился. Да и кроме этого. Тот орк явно был не один, иначе откуда взялась стрела, чуть было не упокоившая мою грешную душу. То-то и оно. Я и удача — вещи сильно несовместимые. По крайней мере, с того момента, как я покинул бар Юрика. Видимо, я свой лимит на приключения исчерпал. Хотя еще неизвестно, как сложится тут. Я стою на пороге, готовый в любой момент нырнуть обратно в тамбур. Несмотря на то, что на первый взгляд для меня тут нет опасных противников. Но этот мир уже научил меня тому, что ни в чем и ни в ком нельзя быть уверенным. Не знаю, какой вред мне могут причинить два существа, ростом чуть больше метра от пола, но атаковать, не разобравшись в ситуации, спешить не буду. И этому есть одна, но очень веская причина. Да-да, младенцы, те самые, которых у меня похитили. Вместе с похитителями. Надо же. А я все думал, как они умудрились со следа меня сбить. Даже и мысли не было, что под землю провалились. В прямом смысле. Стою, как дурак, не решаясь войти в помещение. Боюсь нарушить идиллическую картину. В небольшой ванной, стоящей у дальней стены, где виднеется обычный такой металлический кран, существо, похожее на сборный конструктор из человека и кошки, аккуратно отмывает младенца от грязи, стараясь, чтобы вода не попала ему в рот и нос. Мда, интересное существо. Если честно, даже не представляю, как оно называется. Даже на картинках не видел ни разу. На половину человек, на половину кошка. Только разделение проходит не в районе пояса, как у тех же мифических кентавров, а вертикально. Левая сторона человек, правая кошачья. Вижу со спины, поэтому про лицо не скажу. Но левое ухо, покрытое золотистой шерсткой, торчащее вверх, точно кошачье, как и нога. С правой стороны, вдоль спины спускается длинная коса, такого же золотистого цвета. И даже не это удивляет меня. Все же в этом мире успел много разных чудищ видать. Но вот камуфляж, в который одето существо, точно не встречал еще ни разу. Веселенький такой, натовского образца в пустынных цветах. Не самый очевидный выбор в лесу, но по сравнению с кустарными тканями местных обитателей, верх совершенства. И откуда только взялся? Хотя, с другой стороны, если уж тут целое помещение, в котором имеется водопровод, горит электричество, а около правой стены стоит печь-буржуйка с заводским клеймом на боку, чему удивляться-то? Само помещение, в принципе, не такое уж и большое. Навскидку не больше 30 квадратов, разделенное на две части тяжелой металлической решеткой закрытой на навесной замок. И одного взгляда туда хватает, чтобы без труда определить, чем раньше было это помещение оружейная комната или караульное помещение. Что-что, а уж стандартные сейфы, в которых в любой военной части хранятся стволы, я узнал бы и на ощупь, не то что при хорошем освещении. Столько вопросов и ни одного ответа. Но ничего, кажется, я знаю, у кого это можно будет разузнать. А пока же, а где второй ребенок? Второй младенец лежит на кровати, переодетый в чистую одежду, и мирно посапывает Черт! Я, сломя голову, несся, не разбирая дороги, подгоняемый страхом, что детей уже съели, а тут... Все как раз наоборот. Уход и забота. Но дети по-прежнему спят. Блин, та особь, которая моет младенца, на мое появление никак не реагирует. Нападать уже желания нет. Судя по всему, здесь вреда детям не причинят. Насчет меня не уверен, но это неважно «Приветствую вас, владыка темного двора» материализовавшийся, словно из воздуха, второй представитель необычного вида, оказывается прямо напротив меня. Если вы с добром, прошу быть моим гостем. Если же со злом, то идите своим путем. Тонкий голос существа звучит неестественно доброжелательно. Как и его обращение ко мне. Такой же невысокий, как и первый. В похожем камуфляже и с автоматом в руках. Все веселее и веселее. Судя по уверенной хватке, Обращаться с оружием явно умеет. И даже холостой ход спускового крючка уже выбран. Черт, как же он смог так подобраться, что я даже не заметил? И что делать? Рискнуть, положившись на свои способности к регенерации и атаковать? Или отскочить в тамбур, закрыть дверь и уже потом думать, как быть дальше? Дильяма. Владыка, вам нечего бояться, если вы с добрыми помыслами. Входите? Твою ж. Только сейчас до меня доходит, что мелкорослик разговаривает со мной на русском. Наш кров и хлеб всегда свежи для вас, владыка. Вы же знаете, подданные светлого двора никогда не причинят вреда путнику. Хм, вопросов больше, чем ответов. Начиная с его отличного русского, заканчивая его обращением ко мне и упоминаниями каких-то светлых и темных дворов, про которые я знать не знаю. Но в любом случае... Причинять вред я этим существам не собираюсь. Тот, который встретил меня с автоматом наперевес, будто почуяв перемену в моем настроении, делает шаг назад, опуская оружие, пропуская меня внутрь. А, была не была. Поубивать всех без разбора я всегда успею. Разрываясь от мыслей в моем многострадальном мозгу, делаю уверенный шаг вперед. Время получить ответы пришло.